Ягрюл основатель его коллекции местный фабрикант и меценат Дмитрий Геннадьевич Бурылин 1852-1924 С юношеских лет он увлекался собиранием произведений живописи ваяния уникальных ценностей и материальной культуры прошлого рассказывает Ивановский краевед Александр Михайлович Бенюаленский он приобретал древностей и редкостей, мечтая создать свой музей. В целях пополнения коллекции Бурылин предпринимал поездки по странам Западной Европы, Востока, Средней Азии. Он приобретал произведения живописи и графики, скульптуры, старинные книги, древнейшие летописи. изделий прикладного искусства и археологические находки. В 1915 году в Иванов-Повзненской был открыт музей промышленности и искусства, в экспозиции которого находились картины русских и западноевропейских художников, уникальные памятники прикладного искусства, подлинники материальной культуры древнего Египта и античного мира. В фондах музея хранили сотни тысяч образцов тканей местных текстильных предприятий, начиная от ручной набойки и кончая машинным печатанием. Все это богатейшее собрание Бурылин завещал городу Иваново-Вознесенску. Египетская мумия в его коллекции оказалась при обстоятельствах загадочных и трагических. в 1913 году во время путешествия по странам Востока Бореллино видел в каирской антикварной лавке хорошо сохранившуюся древнеегипетскую мумию в саркофаге, лежавшую частному владельцу, местному собирателю, который по неизвестной причине пожелал с ней расстаться. Русский коллекционер загорелся желанием пополнить своё собрание этим уникальным экспонатом. Коммерческие дела призывали его в Россию, и он поручил оформление покупки, улаживание формальностей с таможней и службой древностей Каира и отправку мумии в Россию сопровождавшему его гиду и переводчику, студенту Киевского университета Александру Левину. В Ивановском областном государственном архиве сохранились письма Александра Левина Бурылину из Каира. Дела с покупкой шли не шатко ни, ни валко, и Левин коротал время, осматривая местные достопримечательности. Посещал он, разумеется, и плато Гизы близ Каира, где возвышатся великие пирамиды. Иван проводил его в каменный мешок у спальницы Хеопса, где стоял когда-то саркофаг с мумией фараона. Во мраке под каменья слышался шелест крыльев летучих мышей и какие-то неясные звуки, напоминающие стон человека. "Что это?" спросил Левин. По телу его пробежал холодок. Старые люди говорят, что это душа фараона Хеопса стонет, тоскуя по своей разрушенной обители, ответил Эллах. Последствие Ливина рассказали, что эти звуки вызывает ветер, проходящий через искусственные щели в камне, созданные строителями пирамид для устрашения тех, кто нарушает покой фараона. но в свете последующих событий это зловещее пришествие можно рассматривать как предзнаменование и предостережение. 6 июля 1913 года студент писал в Берлину. Мудир турецкий наместник в Египте дал мне два письма для таможенников, чтобы этого мунил не открывали. Гробница, то есть саркофаг, роскошно её хорошо упаковали.